Платили ему мало. По крайней мере, он считал, что достоин большего. И руководствуясь популярным лозунгом тех лет «Мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее наши задачи». Виктор Сиваконь вынес и удачно реализовал несколько не слишком заметных и не умеющих большой научной ценности единиц хранения. При этом он предусмотрительно поделился с сотрудником соответствующей службы, дружеские отношения с которым очень высоко ценил. Операция прошла успешно. Легкий заработок понравился молодому кандидату, и он повторил свою аферу еще несколько раз. За руку его не поймали, но нехороший служок пополз по Эрмитажу. Друг из органов постарался не дать делу хода, но предупредил Виктора, что и он не всесилен. Кончилось все тем, что начальник отдела, профессор старой закалки с львиной гривой седых волос, вызвал к себе Виктора, И, брезгливо поглядев на него, как на мерзкое насекомое, попавшее в суп, сказал, что в его времена в науке такой гнили не водилось, что отдать музейного вора под суд, не имея убедительных улик, он не может, но и работать в Эрмитаже не позволит. Короче, он выпихнул Виктора под зад коленом и поговорил со своими коллегами в ведущих музеях страны, так что севаконя никогда больше не брали и пришлось искать работу в других кругах. Впрочем, контакты в этих самых других кругах у Виктора уже появились, когда он сбывал украденное из музея. Правда, ему пришлось теперь общаться с людьми грубыми, невоспитанными и опасными, не читая эрмитажным сотрудникам. Но привыкнуть можно ко всему. Да и сам Виктор Илларионович давно уже был не херувим святой. За долгие годы Виктор Илларионович приобрел значительный вес, несомненный авторитет среди подпольных торговцев – антиквариатом и произведениями искусства, и получил вполне очевидную кличку «Профессор». И с течением лет стал так представителен и благообразен, что эта кличка как нельзя более ему подходила. Кстати, благообразная внешность служила ему хорошую службу. Профессор легко мог втереться в доверие к старому коллекционеру или вдове крупного искусствоведа. Его всюду принимали за своего». Хитрый и предусмотрительный, он всю жизнь лавировал между ножом уголовников и тюремными нарами, умудрившись избежать и того, и другого, и даже скопив кое-какие деньги. Однако возраст давал себя знать. Виктор Илларионович стал уже стар. Восьмой десяток подходил к концу, и хотя он сохранил завидное здоровье, ясную голову и звериное чутье на опасность, Он начал уже уставать и хотел бы уйти на покой. Но в той организации, где он работал долгие годы, на пенсию выходит только ногами вперед. Как-то раз старик, внимательно следивший за рынком художественных ценностей, узнал, что в Лондоне на аукционе Кристи была продана за полтора миллиона фунтов стерлингов редчайшая ассирийская монета, известная среди нумизматов как «Вавилонский талант». Виктор Илларионович вспомнил давний разговор с профессором Ермолаевым, в котором тот упомянул вавилонский талант, хранившийся в доме Завадских. Вспомнил и послевоенный визит вдовы Завадского в Эрмитаж. С тех пор, конечно, прошла целая жизнь. Но Завадская произвела на молодого тогда Виктора впечатление человека несгибаемого. И если она сказала, что сохранит наследство своего мужа, то она его сохранила. Конечно, ее, вернее всего, уже нет в живых». «Ну, узнать стоит. Деньги, которые можно выручить за вавилонский талант, дадут Виктору Илларионовичу возможность вырваться из рук его уголовных хозяев и провести остаток дней на покое где-нибудь в теплых благословенных краях». Виктор Илларионович осторожно навел справки о семье Завадских. Выяснил, что вдова профессора уже больше десяти лет покоится рядом с мужем на Серафимовском кладбище. Дети их тоже умерли а в старой профессорской квартире живет их внук с женой. Благообразный старичок охотно раздаривал коробки конфет и плитки шоколада, наводя слова охотливых сотрудниц жилконтора на нужную тему. И постепенно довольно многое узнал о жизни последнего поколения семьи Завадских. Самое главное, он узнал о том, что жена профессорского внука тайком от мужа Понемногу носят в антикварные магазины оставшиеся от дедушки старинные безделушки, не самые крупные, чтобы пропажа их не бросалась в глаза. Поскольку хозяева Виктора Илларионовича контролировали большую часть антикварного бизнеса в городе, дальнейшее не представляло для него труда.